Часть 2. Запретный плод Глава 1. Это случилось в начале июня. Лето обещало быть жарким, воды в Луаре уже было маловато, а ее быстрое течение намыло множество отмелей с зыбучими песками. И змей в тот год расплодилась больше, чем обычно. Плоскоголовые коричневые гадюки прятались в прохладном мыле на мелководье, и одна такая тварь укусила жаннет Гаден, жарким полднем шлепавшую, как ни в чем не бывало, по бережку. А неделю спустя жаннет похоронили во дворе церкви святого Бенедикта и поставили на могилке небольшой крест и статую ангела. Надпись на постаменте гласила Возлюбленные дочери, 1934 1942. Я была всего на три месяца ее старше. Мне вдруг стало казаться, что прямо у меня под ногами разверзлась бездна, бездонная пропасть, словно гигантская пасть, пышущая жаром. Ведь если Жанет умерла, значит, могу и я. Значит, может и кто угодно. Кассис относился к моим переживаниям свысока, ему было уже тринадцать и он умудренный опытом с легким презрением пояснял глупое в военное время всегда умирает много людей и взрослых и детей да и во все времена люди умирают я попыталась объяснить ему свои чувства и обнаружила что мне ничего не выходит одно дело думала я когда во время войны погибают солдаты пусть даже и мой родной отец пусть даже и мирные жители во время бомбежек Хотя в вес мы бомбежки почти не знали. Но гибель Жанет — это совсем другое. Мои ночные кошмары стали еще ужаснее. А днем я часами следила за рекой, держа на готове рыболовный сачок. Я то и дело вылавливала на мелководье проклятых коричневых гадюк, камнем разбивала мудрые плоские змеиные головы, а тела нанизывала на древесные корни, обнажившиеся и торчавшие из прибрежных осыпей. Через неделю вдоль берега уже висело штук 20 змеиных тушек, испускавших омерзительную вонь, отчасти рыбную, отчасти противно сладковатую, точно блевотина. У касиса и Ренет еще не закончился учебный год. Они оба учились в колледже в Анже, так что в тот день на берегу ко мне мог присоединиться только поль. Нос я зажала прищепкой для белья, чтобы не так сильно ощущать вонь и бродила вдоль берега, тщательно перемешивая с очком воду, похожую на суп из глины. Поль был в шортах и сандалиях. За ним на плетеном веревочном поводке тащился верный пес Малабар. Равнодушно взглянув в их сторону, я снова уставилась на воду. Поль сел неподалеку. Малабар, тяжело дыша, плюхнулся с ним рядом. Я продолжала заниматься ловлей змей, не обращая на них никакого внимания. «Что случилось?» — наконец спросил Поль. «Ничего», — пожал я плечами. «Ловлю вот». Он помолчал и уточнил почти равнодушно. З -з «Змей ловишь». Кивнув, я с некоторым вызовом бросила. «Да, а что?» «Ничего». Он погладил малобара по голове. «Лови себя на здоровье». И снова умолк. Молчание проползло между нами, как липкая улитка. Я не выдержала и первой подала голос. — А вот интересно, очень ей было больно. Поль задумался, и мне показалось, что он сразу понял, кого я имею в виду. Покачав головой, он уклончиво промямлил. — Не знаю. Я слышала, что когда яд проникает в кровь, и человека все постепенно немеет, и он вроде как начинает засыпать. Поль опять уклонился от прямого ответа. Он еще помолчал, не соглашаясь со мной, но и не споря, потом произнес каси считает, что Женет Гаден наверняка увидела старую щеку. Вот та ее и прокляла. Ну, сама знаешь. Потому ее змеяю кусила. Я недоверчиво мотнула головой. Кассис обожал рассказывать подобные страшные истории, начитавшие своих любимых приключенческих журналов, где печатались повести с броскими названиями «Проклятие мумии или «Стая варваров». «По-моему, вообще никакой старой щеки здесь нет», — презрительно заявила я. Во всяком случае, я никогда ее не видела. А такой вещи, как проклятие, на свете вовсе не существует. Это всем известно». Поль посмотрел на меня печально, но все же с некоторым возмущением и возразил. Конечно же, они существуют, и проклятие, и старая щука. Она-то совершенно точно живет у нас в реке. Мой папаша сам ее однажды видел, еще до моего рождения. Это самая большая щука на свете. Ты даже представить себе не можешь, какая она здоровенная. Мой отец увидел ее, а через неделю свалился с велосипеда и... С -с Сломал ногу! Да и твой отец тоже ел!» Вдруг он умолк и смущенно потупился. «Только не мой отец!» — возмутилась я. «Отец погиб на фронте!» Перед моими глазами вдруг предстала жутковатая картина. Отец плечом к плечу с другими идет в одном общем строю через фронт, растянувшийся почему-то в обе стороны далеко за линию горизонта. Идет точно в пасть безжалостного чудовища. Коль помотал головой и упрямо повторил. Там она, прячется в самом глубоком омуте. Ей может уже лет сорок, а то и все пятьдесят. Чеки ведь долго живут, особенно такие старые. Эта старуха черная, как придонный ил, жутко умная. Ей птичку, севшую на воду, все равно, что нам кусочек хлеба проглотить. Мой отец считает, что это и не щука вовсе, а призрак-убийца, проклятое существо, которое навечно представлено надзирать за живыми. Вот поэтому она и ненавидит всех нас. Никогда еще и не видела Поля таким словоохотливым, но невольно увлеклась и слушала с интересом. С нашей рекой всегда было связано множество разных легенд и сказок, Но эта история о гигантской старой щуки, рот которую усеян множеством блестящих рыболовных крючков, доставшихся ей от тех, кто пытался ее поймать, меня прямо-таки заворожила. Считалось, что в глазах этой твари светится злобный дьявольский ум, а в брюхе наверняка таится неведомое бесценное сокровище. — Отец говорит, — продолжал Поль, — что тому, кто ее поймает, она исполнит любое желание. Вот он бы, по его словам, потребовал с ней миллион франков, да плюс к тому, чтобы дала заглянуть Грете Гарба под юбку. Грета Гарба, знаменитая американская актриса, звезда Голливуда, игравшая роли загадочных роковых женщин, с 1941 года перестала сниматься в кино и избегала появления на публике. В 1954 году получила премию Оскар. Поль глупо ухмыльнулся. «Ну, тебе этого не понять, ты еще маленькая», — читалось его улыбки. Я немного поразмыслила и решила, ни в проклятие, ни в исполнении желания, я, пожалуй, все-таки не верю, но чего-то образ старой щеки не уходил у меня из головы. «Если она действительно там, значит, ее можно поймать», — выпалила я. «Это наша река, и мы поймаем ее, эту старую щеку». Мне вдруг стало совершенно ясно. Я должна непременно поймать ее, просто обязана это сделать. Я подумала о страшных снах, которые преследовали меня с тех пор, как погиб отец, сны о том, как я тону, как меня вместе с грудой других мертвецов выносят на берег черной волны вздувшейся луары, и мертвая плоть утопленников касается меня, липнет к телу, а я пронзительно кричу и давлюсь этим криком и его словно кто то заталкивает мне обратно в глотку и я снова тону уже как бы сама в себе почему то все это воплотилось вдруг в образе старой щуки и хотя в те времена я безусловно не обладала еще аналитическим мышлением и не могла разобраться что то к чему я вдруг почувствовала твердую уверенность если поймаю эту рыбину то со мной наверняка что нибудь достучится, да случится что именно я бы не решилась предположить даже мысленно но что то «Должно произойти», — думала я со все возраставшим непостижимым возбуждением. «Что-то обязательно должно произойти». Поля растерянно хлопал глазами. «Ты хочешь ее поймать?» — уточнил он. «Но зачем? Это наша река!» — настойчиво сказала я. «И в нашей реке ее быть не должно!» На самом деле я просто не сумела выразить переполнявшие меня эмоции. Мне казалось, что щека неким тайным, неведомым мне самой образом оскорбила меня, причем куда сильнее, чем эти проклятые змеи. Особенно меня раздражала ее способность от всех ускользать, а также ее невероятный возраст и явная склонность к злодейству. Но я не могла подобрать нужные слова, лишь чувствовала, что она настоящее чудовище. Да и не поймать ее тебе, продолжал между тем Поль. Многие уже пытались, взрослые мужики, между прочим. Чем только ее не ловили, и удочками, и сетями, только она любые сети прокусывает и уплывает. А уж лески, их она одним рывком прям посередине разрывает. Очень она сильная, понимаешь? Сильнее любого из нас. «Ну и пусть сильнее», — упорствовала я. «Можно заманить в ловушку?» «Надо быть семи пядей во лбу, чтоб старуху заманить в ловушку» солидным тоном возразил поль ну и что я начала злиться и резко повернулась к нему со сжатыми кулаками и перекошенным от отчаяния лицом ничего у нас тоже будет семь пядей во лбу, нас ведь четверо Кассис, я ринет и ты если ты конечно не струсишь я не струшу!» только это же невозможно Поль снова начал сильно заикаться, как всегда, когда чувствовал, что на него давят. Я презрительно на него посмотрела. — Ну и ладно. Я и сама все сделаю, если вы откажетесь помогать. Погодите. Вот я эту вашу старуху поймаю. Вдруг глаза обожгло слезами. Я сердито смахнула слезы тыльной стороной ладони и заметила, что Поль смотрит на меня с каким-то странным выражением лица, но молчит. Злобно ткнув сачком в теплую глинистую жижу у берега, я воскликнула. «Подумаешь, какая-то старая рыбина!» Я снова ткнула сачком. «Вот поймаю ее и подвешу на стоячих камнях!» Я взмахнула мокрым грязным сочком, указывая на скалу сокровищ. «Вон там!» «Да, да, прямо вон там!» Тихо повторила я. И сплюнул на землю, подтверждая только что данную клятву.